Часов около четырех мы приступили к обсуждению планов на вечер. В тот момент мы находились немного ниже Горинга и намеревались добраться до Пенгборна и там заночевать. «Еще один приятный вечерок», — проворчал Джордж. Мы сидели в глубоком раздумье. «В Пенгборне мы будем, вероятно, к пяти. С обедом можно управиться, скажем, к половине седьмого». Дальнейшее время времяпрепровождение рисовалось нам в виде следующей альтернативы. Либо гулять по городку под проливным дождем, пока не придет время отправляться ко сну, либо сидеть в унылом полутемном баре и изучать календарь. «Ух, пожалуй, даже в Альгамбре было бы веселее», — сказал Джордж, высовывая на секунду нос из-под брезента и оглядывая небо. «А потом...»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 коричневые фетровые шляпы, змятые, плащи насквозь промокшие зонтики. Лодочников в Пенгборне мы попросту обманули, у нас не хватало духу сознаться, что мы решили сбежать от дождя. Лодку со всем содержимым мы оставили на его попечении и велели приготовить ее для нас к девяти часам утра. Если же, — сказали мы, — какие-нибудь непредвиденные обстоятельства задержат нас, то мы дадим ему знать.